Глава десятая. Ворота отворяются. Через два дня отборное войско западных стран выстраивалось на Пеленорской равнине. Орки и востаки вторглись было из-за Нариэна, Мустангримцы их встретили и без особого труда разгромили, отбросив за реку на Каир-Андрос. Защитников мина Стирита стало куда больше прежнего, со дня на день ждали подкреплений с юга. Разведчики воротились и доложили, что вражеских застав на восточных дорогах нет, никого нет до самого перекрестка, до поверженной статуи древнего государя. Путь навстречу гибели был свободен. Леголас и Гимли уж, конечно, не отстали от Арагорна с Гендальфом, возглавлявших передовой отряд, в котором были и Дунаданцы, и сыновья Элронда. Как ни просил Мэри, его в поход не взяли. — Ну, где ж тебе ехать? — говорил Арагорн. — Да ты не печалься, ты уж свое совершил. Это никогда не забудется. Перегрин пойдет с нами и постоит за Хобитанию. Он хоть и молодец молодцом, но до тебя ему далековато. Смерти искать не надо, она над всеми висит. Мы должно быть погибнем первыми у ворот Мордора, а ты в свой черед. Здесь или где придется? Прощай. И Мэри, тоскливо понурившись, глядел, как строятся дружины. Рядом стоял бергил, Он тоже был до слез огорчен тем, что отец его, до времени разжалованный из крепостной стражи, ведет отряд простых воинов. Среди них был и Пин, ратник Минастирита. И Мэри смотрел и смотрел на маленькую фигурку в строю высоких кондорцев. Наконец грянули трубы, и войско двинулось. Дружина за дружиной. Рать за ратью уходили на восток И скрылись вдали на дороге к плотине. А Мэри стоял и смотрел им вслед. Последний раз блеснуло утреннее солнце На шлемах и жалах копий, Но никак не мог он уйти. Стоял, повесив голову, И больно сжималось сердце. Очень ему стало одиноко. Все друзья ушли во мрак, нависавший с востока, и свидеться с ними надежды не было почти никакой. И словно пробужденная отчаянием боль оледенила правую руку. Он ослабел, зашатался, и солнечный свет поблек Но тут Бергил тронул его за плечо. «Пойдем, господин Периан, я вижу тебе плохо. Ничего, я доведу тебя до палат «И ты не бойся». Они вернутся. Наших минастирицев никто никогда не одолеет. Один берегонт из крепостной стражи стоит десятерых, а теперь с нами государь или Элиссар. К полудню вошли они в Азгилят. Там уже вовсю хозяйничали мастеровые, чинили паромы и наплавные мосты, которые враги в торопях не успели разрушить. Отстраивали и заполняли склады, быстро возводили укрепления на восточном берегу реки. Они миновали развалины древней столицы и за великой рекой поднимались по той длинной прямой дороге, которая некогда соединяла крепость заходящего солнца с крепостью восходящей луны, превратившейся в Миносморгул. Моргул, Моргул — страшилище околдованной долины. Остановились на ночлег в пяти милях за Азгилетом, но передовые конники доехали до развилка и древесной колоннады. Повсюду царило безмолвие. Враги не показывались, не перекликались, ни одной стрелы не вылетело из-за скал или из придорожных зарослей. И однако все чуяли, что земля на стороже, что за ними следит каждый камень и дерево, каждый листок и былинка. Темень отступила, далеко на западе горел закат, озаряя долину Андуина, и разовели в ясном небе снеговые вершины гор, а Эфельдуат окутывал обычный зловещий сумрак. Арагорн выслал от развилка трубачей на все четыре стороны, и под звуки труб герольды возглашали «Арагорн» Властители Гондора возвратились на свои исконные земли. Валун с мерзостной рожей сбросили с плечи зваяния и раскололи на куски. На прежнее место водрузили голову каменного государя в золотисто-белом венце, изжив травы и повелики. Со статуи смыли и счистили гнусные оркские каракули. Имраиль предложил взять Минос-Моргул приступом и уничтожить эту злодейскую твердыню. «К тому же, — сказал он, — не вернее ли будет вторгнуться в Мордор через тамошний перевал, чем идти к неприступным северным воротам?» Но Гендальф отговорил его. «Моргульская долина по-прежнему грозила ужасом и безумием. Да и фармер рассказывал, что Фродо направлялся сюда, а если так, Током то мордера нужно отвлечь в иную сторону. На утро, когда войско подтянулось, решено было оставить у развилка большой отряд на случай вылазки через перевал или подхода новых полчищ с юга. Отрядили большей частью лучников, здешних и телийских, и они рассыпались по склонам и перелескам. Гендальф и Арагорн подъехали с конным отрядом к устью долины и поглядели на темную пустующую крепость. Орков и прочую мордорскую нечисть истребили у стен Минастирита, а назгулы были в отлучке. Но в удушливом воздухе долины застоялся запах смерти. Они разрушили колдовской мост, запалили ядовитые луга и уехали. На третий день похода войско двинулось по северной дороге. От Развилка до Маранона было сто с лишним миль, и путь этот не сулил ничего доброго. Они шли не таясь, но осторожно. Вперед были высланы конные дозоры, направо и налево пешие. С востока угрюмо нависали изгарные горы. Их книзу пологие, сборожденные склоны, а щетинились темными зарослями. Погода была по-прежнему ясная и дул западный ветер, но Эфельдуат, как всегда, устилали густые туманы, а за гребнем клубились и тучей висели дымы. Время от времени по приказу гендельф отрубили в трубы и герольды возглашали «Властители Гондора возвратились, покидайте эти земли или сдавайтесь на милость победителя». А Имраил сказал: Не о властителях Гондора возвещайте, но о государе Элиссаре, ибо это правда, хоть он еще и не вступил на царство, пусть враг почаще слышит его имя. И трижды на день герольды объявляли о возвращении государя Элиссара. Но глухое молчание было им ответом. Враги не показывались, но все От военачальников до последнего ратника были угрюмы и озабочены. И с каждой милей темнее и темнее становилось на душе. К концу второго дня похода от развилка, наконец, обнаружились и враги. Целая орда востаков и орков устроила засаду в том самом месте, где фарамир подстерег харадримцев. Дорога там шла глубоким ущельем, рассекавшим от Фельдуата, но дозорные, этилийские следопыты под началом Маблунга не сплоховали и засаду взяли в клещи. Конники обошли ее слева и с тылу и перебили почти всех. Уцелевшие скрылись в изгарных горах. Новые начальники не слишком радовались легкой победе. Это подставка. — сказал рагорн Должно быть за тем, чтобы мы уверились в слабости врага и не вздумали отступить. Это они нас заманивают. В тот вечер над ними появились назгулы и сопровождали войско. Летали они высоко и видел их лишь Легалас, однако тени стали гуще, и солнце потускнело. Хотя носцы пока не снижались и вопли не издавали, все же страх цепенил сердца. Близился конец безнадежного похода. На четвертый день пути от Развилка, на шестой от Минастирита, они вышли к загаженной пустоши у ворот, преграждавших теснину Кирит-Горгор. На северо-западе до самого привражья простирались болота и голая степь так жутко было в этом безжизненном краю, что многие ратники, обессиленные страхом, не могли ни ехать, ни идти дальше. Жалостливо, без всякого гнева поглядел Арагорн на молодых табунщиков из далекого вестфальда, на землепашцев из Лоссарнаха. С детства привыкли они страшиться мордора, но это было для них лишь зловещее имя, не больше. Их простая жизнь текла своим чередом, а теперь, словно ужасный сон, сбывался наяву, и невдомеком было, что это за война и какими судьбами их сюда занесло. «Идите», — сказала рагорн — «но в бегство не обращайтесь, поберегите воинскую честь. А чтобы потом вас не мучил стыд, вот вам задание по силам. Держите путь на юго-запад, Накайрандрас. Должно быть, он занят врагами. Отбейте его. И там уже стойте насмерть. Во имя Гондора и Ристании. Одних устыдило его суровое милосердие, и они, подавив страх, вернулись в свои дружины. Другие же были рады избегнуть позора, а может еще и отличиться в бою. Те ушли к юго-западу. Войско убавилось ведь у развилка тоже осталось немало. Государи западных стран вели к черным воротам несокрушимого Мордора менее шести тысяч воинов. Они продвигались медленно, ежечасно ожидая нападения, и держались как можно плотнее. Высылать дозоры было теперь уже незачем. Истек пятый день пути от Маргульской долины. Они устроили последний привал и развели костры из скудного сушняка и вереска. Никому не спалось. Кругом шныряли и рыскали ели видные неведомые твари, и слышался волчий вой. Ветер стих, и воздух словно застыл. Ночь была безоблачная, и уже четверо суток минуло сноволуние, но бледный молодой месяц заволакивало мутной пеленой. Земля дымилась. Похолодало. К утру подул крепчая северный ветер. Ночные лазутчики исчезли, И пустошь казалась мертвенней прежнего. На севере среди зловонных ямен Виднелись груды золы, щебни и шлака, Кучи выжженной земли и засохшей грязи Всего, что изрыгал мордор. А на юге, уже вблизи, Возвышались громадные утесы Кирит-Горгора с черными воротами между ними и башнями по бокам. На последнем переходе накануне войско свернуло в сторону со старой дороги подальше от бдительных глаз бесчисленные стражи, и теперь они подходили к Маранону с северо-запада тем же путем, что и фрода Гигантские чугунные створы черных ворот под массивной аркой были наглухо сомкнуты. На зубчатых стенах никого не видать. Царило чуткое безмолвие. Они уперлись в тупик и теперь стояли растерянные и продрогшие в сером свете раннего утра перед могучими башнями и стенами которые не прошибли бы никакие тараны, даже если б они у них были. Любой их приступ, шутя, отбила бы горстка защитников. А черному воинству на горах возле Маранона верно и счету не было, да и в ущелье, небось, стоились несметные полчища врагов пострашнее, чем орки. Они подняли глаза и увидели, что назгулы слетелись к башням, клыкам Мордора, и кружат над ними, как стервятники, кружат и выжидают. Враг почему-то медлил. А им надо было волей-неволей доигрывать роль до конца. Арагорн расположил войско на двух больших холмах, где земля слежалась со щебнем. Орки нагромоздили их за многие годы. От Мордора... Их отделяла рвом широкая ложбина, на дне ее среди зыбкой дымящейся слякоти чернели вонючие лужи. Когда всех построили, вожди отправились к черным воротам с большой конной свитой, с герольдами и трубачами. Во главе их ехал Гендальф, за ним Арагорн и сыновья Элронда, Эомир Ристанийский и Имраиль. Леголаса, Гимли и Перегрина они тоже взяли с собой, чтобы все народы, противники Мордора, были свидетелями переговоров. Они подъехали к Маранону, развернули знамя и затрубили в трубу. Герольды выступили вперед и возгласили «Выходите на переговоры, пусть выйдет сам властелин Сумрачного края». Он подлежит наказанию, ибо злодейски напал на Гондор и захватил чужие земли. Великий князь Гондора требует, чтобы он во искупление содеянного навсегда покинул свой престол. Выходите!» Долго длилось ответное молчание. Ни звука, ни крика не донеслось со стен и из-за ворот. Но Саурон уже все рассчитал. Ему вздумалось сперва жестоко поиграть с мышками, а потом захлопнуть мышеловку. И когда вожди собирались повернуть назад, тишину внезапно нарушил грохот огромных барабанов, будто горный обвал. Оглушительно взревели рога, сотрясая камни под ногами, Наконец, с лязгом распахнулась дверь посередине черных ворот, и оттуда вышло посольство Барадура. Возглавлял его рослый всадник на черном коне, если только это был конь. Громадный, уродливый, вместо морды жуткая маска, похожая на лошадиный череп, пышущий огнем из глазниц и ноздрей садник в черном плаще и высоком черном шлеме был не кольценосец, а живой человек, подручник владыки Барадура. Имени его сказания не сохранили. Он и сам его забыл и говорил о себе я яглашатый Саурона. Говорят, он был потомком тех предателей рода людского, которые назывались черными нуминорцами. Они перебрались в Средиземье во времена полновластного владычества Саурона и предались ему, соблазнившись чернокнижной наукой. А он, безымянный, стал приспешником черного властелина, когда тот вернулся в Мордор из Лихолесья. Коварство его пришлось по нраву хозяину, он вошел к нему в доверие и приобщился чародейству, и орки страшились его жестокости. За ним следовал десяток другой охранников в черных доспехах. Несли черное знамя с багровым недреманным оком. Спешившись в нескольких шагах от западных вождей, Клашатый Саурон осмерил их взглядом одного за другим и расхохотался. «Это кто же из вашей шайки достоин говорить со мной?» — спросил он. «Кто способен понимать мои слова?» «Уж, наверное, не ты», — с презрительной улыбкой обратился он к Арагорну. Нацепил эльфийскую стекляшку, окружил себя с бродом и думает, что он государь. «Да в любого разбойничьего атамана свита почище твоей!» Арагорн ничего не ответил, лишь устремил на него пристальный взгляд, глаза в глаза, в И вскоре, хотя Арагорн стоял неподвижно и не касался оружия, тот задрожал и попятился, будто на него замахнулись. «Я героль, ты посланец, меня трогать нельзя!» — крикнул он. «Да это у нас не принято», — сказал Гэндальф. «Но у нас и посланцы не столь дерзкий на язык. Впрочем, тебе никто не угрожал». Пока ты героль, ты посланец, можешь нас не бояться. Но если хозяин твой не образумится, тогда тебе не сдобровать, как и прочим его холопам». «Ах, вот как!» — сказал глашатый. «Стало быть, ты у них главный, седая борода. Наслышаны мы о том, как ты бродишь по свету и всюду строишь козни, ловко уходя от расплаты. Но на этот раз, господин Гэндальф, ты взорвался и скоро узнаешь, что бывает с теми, кто злоумышляет против великого Саурона. У меня есть трофеи, которые велено тебе показать. Тебе прежде всех, если ты осмелишься подойти. Он сделал знак охраннику, и тот поднес ему черный сверток. Глашатый развернул его, и к изумлению и смятению вождей показал им сперва короткий меч Сэма, затем серый плащ с эльфийской брошью, наконец, мифрильную кольчугу фрода и его изорванную одежду. В глазах у них потемнело, и, казалось, замерло все вокруг. Надеяться больше, Было не на что. Пин, стоявший за князем Имраилем, рванулся вперед с горестным криком. «Спокойно!» — сказал Гендальф, оттянув его на прежнее место. и расхохотался. «Да у тебя целый выводок этих недомерков!» — воскликнул он. «Не знаю, зачем они тебе нужны...» Но глупее, чем засылать их в мордер ты придумать ничего не мог. Однако ж спасибо крысенку. Ему, как видно, эти трофеи знакомы, теперь, может, статься и ты не будешь хитрить. «Мне хитрить незачем», — отозвался Генделев. «Да, мне они тоже знакомы. Я о них знаю все, в отличие от тебя», — гнусный подголосок Саурона. Не знаю только, зачем ты их принес. Гномья кольчуга? Эльфийский плащ? Кинжал с погибшего запада и крысеныш-лазутчик из Хобитании? Да, да, нам все известно. Заговор обреченных, и он раскрыт. Осталось лишь узнать, дорого ли ты ценишь пойманного лазутчика. Если дорого, то живее шевели своим убогим умишкам. Саурон лазутчиков не любит, и судьба его теперь зависит от вас. Никто ему не ответил. Но он видел их посеревшие лица и полные ужаса глаза и снова захохотал, почуяв, что не ошибся. «Ну-ну», — сказал он, — «видно, вы его дорого цените». Или ты дал ему важное поручение? Поручение он не выполнил. И теперь его ждет нескончаемая, многолетняя пытка. Мы хорошо умеем пытать в застенках Великой Башни. Медленно, страшно, мучительно. А может, пытка и кончится? Мы вывернем его наизнанку. Покажем тебе, и ты сам увидишь, что наделал. Да, так оно и будет если ты не примешь условия моего властелина. — Назови условия, — спокойно проговорил Гендальф. Но те, кто стоял рядом, видели муку в его лице, и он показался им древним сагбенным старцем, которого, наконец, сломила судьба. Никто не сомневался, что любые условия будут приняты. — Условия таковы, — сказал посланец с ухмылкой, оглядывая их. Гондор и его обманутые союзники немедля уведут весь свой жалкий сброд за Андуин, поклявшись, что впредь никогда не поднимут и не замыслят поднять оружие против великого Саурона. Все земли к востоку от Андуина отныне и во веки веков принадлежат Саурону. Жители Правобережья, Домглистых гор и Вратрестании станут данниками Мордора, и не будут носить оружие, но править своими делами им не возбраняется. Они обязуются лишь отстроить Изенгард, преступно разрушенный ими, и отдать его Саурону. Туда он поставит наместника достойного доверия более нежели Саруман. Глаза выдавали умысел. Он-то и будет наместником и приберет к рукам все прочие страны Запада. Будущий владыка говорил со своими рабами. Но Гендальф сказал, «Недорого ли вы просите за жизнь одного слуги? В обмен на нее твой хозяин хочет без единого боя выиграть добрый десяток воин, Должно быть, после разгрома на Гондорской равнине он предпочитает не воевать, а торговаться. Но если бы мы ценили этого пленника так высоко, где залог, что Саурон, у которого в чести подлости вероломство, нас не обманет? Приведите пленника, верните его нам, тогда и поговорим. Гэндальф следил за ним, затаив дыхание, как за противником в смертельном поединке. Ему показалось, что Глашатый на миг растерялся, но тут же снова презрительно захохотал. «Как ты смеешь оскорблять недоверием Глашатая Саурона!» — крикнул он. «Залог тебе нужен! Саурон не дает залогов! Вы ищете его милости, сперва заслужите ее!» «Исполняйте его условия, иначе ничего не получите!» «Не получим, так сами возьмем!» Внезапно Гендальф вскинул плащ, и, казалось, яркий клинок засверкал в полумраке. Он воздел руку, и черный посланец попятился. Гендальф, шагнув, отобрал у него кольчугу, плащ и меч. «Это мы возьмем в память о нашем друге. — объявил он. — А что до твоих условий, то мы их все отвергаем. Убирайся. Все сказано. Ты больше не герольд и не посланец. Еще слово — и ты умрешь. Не затем пришли мы сюда, чтобы попусту перекоряться с лживым выродком Сауроном или с его презренным холопом. Убирайся. Посланец Мордора больше не смеялся. Черты его дико исказились. Он был ошеломлен, точно готовый к прыжку, зверь, которому вдруг ткнули в морду горящим факелом. Злоба душила его. Пена выступила на губах и в горле клокотала от сдавленного бешенства. Но он видел перед собой суровые лица и беспощадные глаза врагов. И страх пересилил ярость. Он издал громкий возглас, повернулся, вскочил на свое чудище И Мордорское посольство побежало вслед за ним к Кирид Горгору. На бегу они трубили врага, должно быть, подавая условный сигнал. И не успели они добежать до ворот, как Саурон захлопнул мышелов. Прогрохотали барабаны, взметнулись языки пламени. Огромные створы черных ворот широко распахнулись, и воинство Мордора хлынуло неудержимым железным потоком. Гендальф и все остальные вспрыгнули на коней и поскакали к своим под злорадный хохот и вопли. Поднимая облака пыли, выдвинулись полчища востаков, дотоли скрытые позади дальней башни за сумрачным отрогом эред -Летуи. По обе стороны Маранона спускались с гор бесчисленные орки. Вскоре серые холмы стали островками в бушующем море. Врагов было в десятки раз больше, чем ратников Запада. Саурон схватил приманку стальными челюстями. Арагорн распорядился как можно быстрее. Над холмом, где были они с Гендальфом, рейло дивное, гордое знамя с белым древом в кольце звезд. На другом холме развивались рядом знамена Ристании и Доломрота, белый конь и серебряный лебедь. Каждый холм живой стеной окружали воины, и ряды их ощетинились жалами копий и клинками мечей. «Впереди всех!» Готовясь принять на себя Первый удар и самый жестокий натиск Стояли слева сыновья Элронда С дунаданцами А справа князь Имраиль Могучие витязи долом рота И дружина стражей Белой башни Дул ветер Гремели трубы и свистали стрелы Но солнце, светившее с юга Застилали смрадные дымы И оно померкло в тумане Стало дальним И мутно-багровым словно клонилась к закату, возвещая конец света. Из дымной мглы вынырнули назгулы. Смертный ужас вселяли их леденящие вопли и последний проблеск надежды угас Пин едва не завыл от горя, услышав, как Гендель обрёк Фрода на вечную пытку. Теперь он не и стоял возле берегонда в первых рядах вместе с витязями Имраиля. Жизнь ему опостылила, и он хотел, чтобы его убили поскорее. «Жалко, Мэри со мной нет», — услышал он свой собственный голос и, глядя на приближавшихся врагов, торопился додумать. «Ну-ну, выходит, бедняга Денетер был не так уж прав. Мы могли бы умереть вместе с Мэри, раз все равно умирать, а вот приходится врозь. Желаю ему легкой смерти». Что ж, а теперь надо не осрамиться. Он обнажил меч и поглядел на сплетение красных и золотых узоров. Но минорские руны проступили на клинке огненной вязью. На этот случай его и выковали, — подумал он. Эх, нельзя было рубануть этого гада глашатая, тогда бы мы с Мэри примерно сравнялись. Ну ладно, рубану кого-нибудь из этих черных скотов. Жаль не видать мне больше ясного солнца и зеленой травы. В это самое время на них обрушился первый натиск. Орки завязли в слякотной ложбине перед холмами, остановились и выпустили тучу стрел. А сквозь их толпу, давя упавших, шагали рыча, как звери, горные тролли из горгорота. Высокие, выше людей и кряжистые, в плотной чешуйчатой броне. Или, может, эта шкура у них такая? С круглыми черными щитами, с громадными молотами в узловатых лапищах. Лужи и слякоть были им нипочём. С ревом ворвались они в ряды гондорцев, круша шлема и черепа, дробя щиты, обламывая руки, тяжко и мерно точно ковали податливое железо. Страшный удар свалил с ног Берегонда. И огромный тролль-вожак нагнулся к нему, протянув когтистую лапу. Эти свирепые твари выгрызали горло у повергнутых на назем. Пин ударил его мечом снизу. Древний узорный клинок пронзил чешую и глубоко впился в брюхо тролля. Хлынула черная густая кровь. Тролль пошатнулся и всей тяжестью рухнул на Пина, придавив его точно скала. Захлебываясь зловонной жижей, теряя сознание от нестерпимой боли, Пин успел напоследок подумать, ну вот все и кончилось, довольно-таки плоховато. И мысль эта, как ни странно, была веселая. Конец, значит, страхом, терзанием и горестем. В предсмертном затмении послышались ему голоса, как будто из другого, забытого мира орлы орлы летят на краю беспамятства подумалось бильба ах да это из той давнишней сказки а моей сказки конец прощайте и глухая тьма поглотила его